Глава двадцать пятая На другой день не пересилила себя и поехала на Сауд-Сквер. После отъезда Уилфреда в Сиам она была здесь только однажды вместе с Клэр, когда та вернулась с Цейлона. — Он в своем кабинете, мисс. — Спасибо, Кокер, я поднимусь наверх. Майкл не слышал, как она вошла, и она с минуту разглядывала стены, увешанные карикатурами. И всегда казалось странным, почему Майкл, склонный преувеличивать человеческие достоинства, окружил себя работами тех, кто старается преувеличивать человеческие недостатки. — Я тебе помешала, Майкл? — деньги как ты хорошо выглядишь! Ну и напугала же ты нас, старушка, садись. А я как раз погрузился в картофельные дела. Интересные получаются цифры. Они поговорили о том, о сём, но оба понимали, зачем она пришла, и скоро умолкли. Потом Динни спросила, «Ты хочешь мне что-то сообщить или передать?» Он подошёл к шкафу и вынул из него маленький свёрток. Динни развернула его у себя на коленях. Там оказалось письмо, небольшая фотография и орден за отличную военную службу. Это он снимался для паспорта, а это его орден. В письме есть кое-что, касающееся тебя. В сущности, все письмо предназначено тебе, да и вообще все его письма. Извини меня, я должен повидать Флэр перед ее уходом. Динни сидела неподвижно, глядя на карточку, пожелтевшую от зноя и сырости. В его лице было то особое выражение, какое свойственно всем снимкам, которые предназначаются для удостоверений. Поперёк карточки было написано «Уилфред Дезерт», и он смотрел со снимка прямо на неё. Она перевернула карточку лицом вниз и стала разглаживать орденскую ленточку, испачканную и смятую. Затем, собравшись с духом, развернула письмо. Из письма выпал сложённый листок. Письмо было к Майклу. 1 января Дорогой дружище М.М., Поздравляю тебя, Эйфлер, и желаю долгой и счастливой жизни. Я сейчас нахожусь далеко на севере, в очень дикой части страны, и передо мною цель, которую, не знаю, достигнули, а именно поселок племени совершенно явно до сиамского и немонгольского происхождения. А Адриан Черолл очень бы этим заинтересовался. Мне часто хотелось послать тебе весточку, но как только дело доходило до писания, я не мог». Отчасти потому, что описывать эту страну тем, кто ее не знает, бесполезно, а отчасти потому, что мне трудно поверить в чей-нибудь интерес к ней. Я пишу тебе, чтобы попросить передать Динни, что теперь я наконец-то в мире с самим собой. Не знаю, что привело меня к этому, совершенно особая атмосфера и уединенность этих мест, или я заразился от обитателей Востока убеждением, что важен только собственный внутренний мир, только он». Человек — это микрокосм Вселенной. Он одинок от рождения до смерти, и его единственный древний и верный друг — это Вселенная. Странный это покой, и я часто удивляюсь, как мог я так томиться и терзаться. Думаю, что Дин не будет рада узнать об этом, так же, как и я был бы искренне рад узнать, что она тоже обрела внутренний покой. Понемножку начал писать, если вернусь из этого путешествия, то попытаюсь описать его. Через три дня мы достигнем реки, переплывем ее и поднимемся по одному из ее притоков на запад, гималаям Слабые отзвуки кризиса, который вы переживаете, чувствуются и у нас. Бедная старая Англия. Не думаю, чтобы я еще раз ее увидел, но это храбрая, мудрая птица, и я не хочу быть свидетелем того, как ее поймают. Думаю, что когда ее хорошенько ощиплют, она будет летать лучше и выше. До свидания, дружище. Примите оба мою любовь, а не посылаю мою особую любовь. Уилфред. Покой, а она... Динни завернула ленточку вместе со снимком и письмом и положила в сумочку. Беззвучно отворив дверь, она спустилась вниз и вышла на залитую солнцем улицу. На берегу реки, под еще голым платаном, она развернула вынутый из письма листок и прочла стихи покойтесь То солнце, что живит лучами всю землю и растит цветы, на краткий срок приносит пламя с небес из вечной темноты. Оно блестит на карте мрака, едва заметную звездой, булавкой пламенного знака средь точек света в тьме ночной. Свой свет для жизни скоротечной дает мне солнце, но ему, как мне, придется в срок конечный угаснуть и сойти во тьму. Но в этом нет мне утешения. Мое сознание, радость, боль во всеобъемлющем течении такую же играет роль. И я, и солнце, что нам светит, мы все живем, чтоб стать ничем. На все вопросы Бог ответит. Покойтесь, не скажу. «Зачем?» «Покойтесь!» На безлюдной набережной почти не было движения. Динни шла, пересекая улицы, и добралась до Кенсингтонского сада. Там на круглом пруду плавали игрушечные кораблики, а на берегу толпились дети и с увлечением следили за своими суденышками. Рыжий мальчуган, слегка напоминавший кита Монта, палкой вел свой кораблик, чтобы еще раз направить его по ветру через пруд. Какая блаженная увлеченность! Может быть, в этом секрет счастья? Жить мгновением, слиться с окружающим миром, как дитя. Неожиданно мальчик сказал, «Плывет! Смотри!» Паруса надулись, и кораблик отплыл от берега. Мальчик стоял под боченись и вдруг быстро взглянул на Динни и сказал, «Ну, надо бежать туда». Денис смотрела, как он бежит и по временам останавливается, стараясь сообразить, где может пристать его парусник. Так и в жизни. Человек стремится достигнуть берега и, в конце концов, засыпает навеки. Он живет, как птицы, которые поют свои песни, охотятся за червяками, чистят перья и летают туда и сюда без всякой видимой причины, разве что от радости жизни. Как птицы, которые спариваются, вьют гнезда и кормят своих птенцов, а когда все кончено, остаются только маленькие застывшие комочки перьев, потом они рассыпаются и становятся прахом. Динь немедленно обошла пруд. Опять увидела мальчугана, направляющего кораблик палкой, и спросила его. — Что это у тебя за судно? — Катер! У меня была шхуна, но наша собака съела снасти. — Да, — сказала Динни. — Собаки очень любят снасти. Они сочные. — Какие? — Как спаржа. — Мне не дают спаржи. Она слишком дорогая. — Но ты ее пробовал? — Да. — Смотри, ветер опять его подхватил. Кораблик уплыл, и убежал рыжеволосый мальчуган. Динни вспомнили слова Адриана «Я думал о детях». Она направилась к тому месту, которое в прежние времена называлось Лужайкой. Здесь в изобилии цвели нарциссы и крокусы — желтые, лиловые, белые. В каждом дереве, тянувшемся к солнцу своими ветвями с набухшими почками, чувствовалось жадное стремление к жизни. Упоенно пели дрозды, а она шла и думала. «Покой? Покоя нет. Есть только жизнь и смерть». Прохожие смотрели на нее и думали, «Какая интересная девушка. Красивая мода, эти маленькие шляпки». Куда это она идёт, глядя в небо? Или просто «Вот эта девушка! Ого!» Она перешла дорогу и дошла до памятника хетсону В 1925 году в Хайт-парке был открыт памятник известному натуралисту Вильяму хетсону Годы жизни 1841-1922. Предполагалось, что здесь обитель птиц, но кроме нескольких воробьёв и одного разжиревшего голубя, птиц здесь не оказалось. И людей, разглядывавших памятник, было всего трое. Когда-то она смотрела на этот памятник вместе с Уилфредом, но сейчас лишь мельком взглянула на него и зашагала дальше. «Бедный хетсон бедная Райма», — сказал он когда-то. Райма — героиня книги хетсона «Зеленые дворцы», которой Галсуорси написал предисловие. В Лондоне Райме поставлен памятник. Она спустилась к серпентайну и пошла вдоль берега. Солнце сверкало на воде, а на той стороне трава была жесткая и сухая. В газетах уже писали о засухе. Потоки звуков, доносившиеся с севера, юга и запада, сливались в мягкий непрерывный гул. А там, где он лежит, наверное, тихо. Могилу посещают только странные птицы и маленькие зверьки, да листья причудливых очертаний падают на нее. Ей вспомнились пасторальные сцены из фильма, который она видела в Оржеле. Там изображалась нормадская деревушка, родина Бриана. «Как жаль, что со всем этим надо расстаться», — сказала она тогда. Высоко в небе жужжал самолет. Он направлялся к северу. Серебристая птица, маленькая и шумная. Уилфред ненавидел самолеты еще со времен войны. Если есть боги, то самолеты нарушают их покой. — Страшный новый мир. Бога уже нет на небесах. Динни свернула к северу, чтобы миновать то место, где обычно встречалась с Уилфредом. Открытая ротонда, примыкавшая к муромарной арке, была пустынна. Динни вышла из парка и направилась в сторону Мелтон-Мьюз. Кончено. С легкой странной улыбкой на губах она свернула на Мьюз и остановилась перед дверью Клэр.